Глава двадцать четвёртая. Время до моего отъезда летело со стремительной скоростью. Виталий не давал мне грустить, каждый день у него было спланировано какое-то развлечение. Мы успели покататься на роскошной белоснежной яхте и посмотреть на ней красивейший закат, пройти немаленький маршрут на прозрачных красивых каяках, сквозь которые было видно воду пролететь над островом на вертолёте, разглядывая его с высоты. После этого свидания мы оба вспомнили, при каких обстоятельствах сильно сблизились и решили вместе подняться в горы. «Виталь, а если снова поднимется ураган, и мы там застрянем?» — игриво спросила я во время подъёма с живописными видами. «В этот раз хотя бы не придётся обещать тебе, что не буду приставать». Соблазнительно улыбнулся он. На этот раз ураган не поднялся. Разве что он бушевал между нами. Было в этом что-то символичное — вернуться туда, где мы провели первую ночь вместе, но в тот момент ещё по отдельности. Мы словно закрыли гештальт. «Ну вот, всё. Теперь можно уезжать». Неловко пошутила я, всё ещё не слезая с его обнажённого тела после бурного финала, потому что он крепко прижал меня к себе. Не разлепляя объятия, Виталий легко перевернулся, нависая надо мной сверху. «С чего ты взяла, что я тебя отпущу?» — спросил он и принялся покрывать мою шею щекотными поцелуями. Когда мы возвращались обратно в отель, я не позволяла себе думать о том, что будет завтра. Сейчас мне хорошо, а переживать последствия бурного курортного романа буду потом, вернувшись на родину. Конечно, где-то в глубине души теплился огонёк надежды, что мы ещё когда-нибудь увидимся. Но даже этим приятным мыслям я не хотела давать волю. Не хочешь разочароваться — не очаровывайся. Всегда больнее тем, кто успел на что-то понадеяться. На следующее утро после завтрака я принялась собирать чемодан. Трансфер в аэропорт организовал Виталий, он обещал проводить меня. Сегодня не думать о будущем было намного сложнее. Я успокаивала себя одной только мыслью. Даже если бы у меня были ответы о том, что будет дальше, кто вообще может гарантировать, что всё произойдёт ровно так, как я ожидаю. Вот уж точно. Хочешь размешить Бога — расскажи Ему о своих планах. Могла ли я подумать, что, приезжая в отпуск, я потеряю лучшую подругу, расстанусь с парнем и успею по-настоящему влюбиться? Да так сильно, как никогда прежде. И если ко второму факту ещё были предпосылки, то всё остальное стало полнейшей неожиданностью. Я бы рассмеялась в лицо тому, кто мне предсказал бы подобное развитие событий. Но остров решил расставить всё по своим местам. В дверь постучали, пребывая в задумчивости, я пошла открывать. «Ну что, готова? Пора выезжать». На пороге стоял Виталий. Он был в голубых джинсах, белой обтягивающей футболке и кожаных кедах. На плече у него висел кожаный чёрный рюкзак. «Да, едем», — грустно кивнула я. «А как же присесть на дорожку? Ты что, не руса-туриста?» Пошутил он и пошёл в номер исполнять эту давнюю традицию. «Боже, Виталик, ты что, веришь в это?» — засмеялась я. «Верю, верю. Иди сюда». Он усадил меня к себе на коленки и поцеловал. У меня сразу защипало в носу и по щеке сбежала слезинка. «Но ты чего?» «Ты можешь остаться», — ласково сказал он. Я помотала головой на его предложение. Такое заманчивое, такое многообещающее. Но принять его, к сожалению, я не могла. «Нет, не получится». «Меня ждут на работе, мама с папой скучают, мой кот, наверное, вообще забыл, как я выгляжу». «Тогда поехали», — сказал он и легонько пощекотал меня. И если в первый раз местный аэропорт показался мне красивой прелюдией к предстоящему отдыху, сейчас почему-то хотелось верить, что каждый сотрудник чувствует мою грусть. «Да, наверное, так и было», Они приветливо встречают вновь прибывших и с доброжелательным пониманием провожают гостей острова. Атмосфера была мягкой, неторопливой, какой-то даже обволакивающей и уютной, как будто никто не хотел давить на нас, желая таким образом задержать нас здесь чуточку дольше, чем было нужно, и дать нам ещё немного времени, чтобы побыть рядом. Мы подошли к свободной стойке регистрации, и я привычным жестом протянула сотруднице аэропорта свой паспорт. Краем глаза я заметила какое-то движение сбоку и с удивлением увидела, как Виталий делает то же самое. «В смысле? Ты летишь со мной? Это правда?» Не поверила я своим глазам. «Да», — улыбнулся он. «Я же говорил, что не отпущу тебя. Пора бы мне вернуться в большой мир». Продолжение следует...